Глава шестая. «Тигры на дороге к дому». Дикарь подобрал землетяжелую дубину и закинул ее на плечо. «Похож я на Геркулеса?» — спросил он. «Вот убью льва, буду ходить в его шкуре». «Какое счастье, что львов здесь нет!» — сказала Светлана. «Нет, это слишком категорично, Светочка», — сказал дикарь. «На любой уважающей себя планете водятся львы или драконы». Только надо их найти, чтобы убить, и снять шкуру, пока они не успели снять шкуру с тебя. Откуда у вас столько кровожадности?» Светлана поморщилась. Ей не нравилось, когда малознакомые люди называли ее Светочкой. «Я самый миролюбивый человек во всей галактике», — сказал дикарь. «Меня не тронь, и я не трону». Пока шел этот разговор, Алиса собирала рюкзак. А Пашка достал свой знаменитый перочинный нож и принялся отпиливать сухой сук. «Ты чего?» — спросил Алиса. «Да так. Вооружиться решил», — сказал Пашка, словно шутил. Хотя вовсе не шутил. «Мне кажется», — сказала Алиса, — «что на тебя начинает влиять наш новый знакомый». Дикарь услышал. «Ничего удивительного. Я романтик. А в Пашке тоже живет романтик. Нет ничего опаснее для молодого духа, чем обыденность». — Живешь, работаешь, скучаешь. — Неправда, — сказала Лиса. — Нет ничего интереснее науки. — Разумеется, — вежливо поклонившись, согласился дикарь. — Нет ничего более увлекательного для горящего юноши, чем отыскать новый вид червя или подсчитать число чешуек на хвосте у какой-нибудь ящерицы. Пашка не вмешивался в разговор. Сук с треском отломился, и Пашка принялся его обстругивать но «Ну, ты готова, Алиса?» — спросила Светлана. «Давай сюда рюкзак». «Ни в коем случае», — возразил дикарь. «Неужели я позволю прекрасной женщине, в которую я влюблен, нести этот рюкзак?» Он ловко перехватил рюкзак у Алисы, перекинул через плечо и подмигнул Пашке. «Учись», — сказал он, — «и помни, мы рыцари. Мы боремся со львами и защищаем прекрасных дам». Светлана пошла первой, не оборачиваясь. Она почему-то сердилась на дикаря, но это его не смущало. Алиса подумала, что если бы Светлана рассердилась на нее, она бы места себе не находила, а дикарь хоть бы что. Пашка шагал рядом с дикарем, закинув на плечо дубинку и стараясь подражать его походке. Дикарь улыбнулся и тихо сказал, наклонившись к Пашке, «Избрав себе кумира, мой друг, не подражай ему в мелочах». Солнце припекало, путники немного устали и растянулись цепочкой вдоль реки. Светлана ушла довольно далеко вперед, Дикарь крикнул ей, «Дорогая, нельзя так беспечно ходить по джунглям. Я не успею прийти к вам на помощь». «Удивительная навязчивость», — сказала Светлана, «особенно если учесть, что мне ничего не грозит». И как бы в ответ на ее слова в кустах послышалось рычание. «Ну вот», — сказал дикарь, сбрасывая на землю рюкзак, — «а вы настаивали». Но он не успел закончить фразу желтая тень промелькнула среди ветвей поджарой покрытой короткой желтой шерстью зверь одним прыжком вылетел на тропинку перегородив путь светлана замерла зверь стоял неподвижно с белых загнутых клыков капла на песок слюна раздался громкий плеск Это пашка прыгнул в воду и поплыл от берега держась за дубинку как за спасательный круг дикарь поднял свою дубинку и пошел навстречу хищнику с дороги крикнул он зверю. «Кто смеет вставать на пути человека?» Зверь присел на задние лапы, его длинный голый хвост метался по земле, поднимая ссор и пыль. «Ну, — сказал дикарь, — уж не боитесь ли вы меня?» И тогда зверь, обозленный таким обращением, прыгнул прямо на дикаря. Дикарь не рассчитал своих сил, дубинка вылетела у него из рук, а сам он покатился по тропинке. Неизвестно, чем бы кончилось это приключение, если бы Светлана не вспомнила, что у нее на поясе висит парализующий пистолет. Раздался негромкий хлопок. Зверь, словно натолкнувшись на невидимую стену, упал на землю у самых ног Светланы. Его хвост раза два дернулся и замер. Светлана села на землю, уронила пистолет и заплакала. «Ну что вы!» — бросилась к ней Алиса, которая даже перепугаться толком не успела. «Не переживайте так. Я не за себя». — попыталась улыбнуться Светлана. — Я за вас, дураки. те как представила себе, что он до вас доберется. Ну как же я раньше о пистолете не догадалась? Ну какая же я дура? — Кем-кем? А дуры бы я вас никогда не назвал, — сказал дикарь, поднимаясь с земли и потирая ушибленный локоть. Вы оказались героиней в этой маленькой стычке. Он подобрал дубинку, подошел к зверю и ткнул его носом башмака, воскаленную морду. «Такой и льву не уступит». Светлана смахнула тыльной стороной ладони слезы и поднялась. «Ноги не держат», — сказала она. «Ну и перетрусила же я». «Пашка!» — крикнула Алиса. «Ты чего это вздумал купаться в такое время? Плыви обратно». Пашка уже возвращался. «Не смейся над ним», — сказала Светлана Алисе. «Я и не смеюсь», — сказала Алиса. «По крайней мере, — сказал дикарь, — Пашка поступил разумнее остальных, он проявил хладнокровие». Ариса широко раскрыла глаза. «Ничего себе! Хладнокровие!» — бухнулся в речку. Он понял, что нет нужды подставлять себя под удар неразумного хищника. «Если бы этот зверь нас растерзал, Пашка добрался бы до лагеря и сообщил о нашей судьбе». Дикарь говорил серьезно, и Пашка даже кивал головой, соглашаясь, потому что боялся, что его будут ругать или, что еще хуже, будут смеяться. Впрочем, Алисе почудилась издевка в голосе дикаря. Светлана сказала, «Я была не права. Здесь, оказывается, водятся тигры или львы». «Хотя это штука», — добавил дикарь, перекидывая через плечо рюкзак. Он снова улыбался, словно забыл о приключении. «Больше похоже на крысу-переростка». «Это тигрокрыс», — сказал Пашка.